«Я знаю, оно придёт. Это не имеет никаких объяснений. Нечто, что способно уничтожить человека. Оно придет сегодня. Я должен успеть все рассказать, но как? А если никто не поверит?» Меня сочтут сумасшедшим, но я должен об этом рассказать. Оно съело, просто съело, съело его, я не готов был верить, но это нечто пришло за нами, я буду следующим. Оно придет, обязательно придет ко мне, нечто найдет и меня. Я записываю все это на диктофон, внутри меня сейчас много страха, и я не могу писать, руки не слушаются меня совсем. Нужно закончить до ночи, я должен, мне нужно об этом рассказать, я должен рассказать об этом всем прошу лишь об одном – похороните меня вместе с моим напарником и не вините меня, я не смог ничего сделать. – Мне нужно много сил, чтобы начать, но я прошу лишь об одном – дослушайте до конца. Я и мой напарник Лёша были направлены в маленькую ветхую деревушку где-то возле Екатеринбурга. – Паш, ну когда? Мы уже приехали? – спросил Алексей. – Лёш, не ной, лучше посмотри на карту. Почему нас отправили в такую мухосрань, да с нашим стажем только в Москве или Петербурге работать? Моему возмущению не было предела, Леха, кажется, думал точно так же, а потом зачем-то добавил – говорят, что-то странное произошло с Рашлененкой и все такое, но он так противно фыркнул, я его понимала, не любил такую муть. Я слышал, там девушка бабку свою убила, совсем крыша поехала, обожрутся всякой херни, а потом нам разгребать. Ну да, не нам судить. Я тоже такое не очень любил, но работа есть работа. Там, кстати, запись допроса составили, нужно послушать, может это как-то нам поможет. Я закурил, не любил такие нюансы. Хорошо, что расспрашивать сумасшедших не наша работа. Лёха тоже поморщился и остальной путь мы ехали молча, каждый думал о своём. Вообще такие дела были каждый раз в сезон обострения у психов, ну или золотая молодёжь обожрётся и развлекается с наивными дебилами, которые решают срубить бабла. А мы потом разгребай, а тут внучка и бабушка, такое бывало часто, если внуки наркоманы, но они обычно не пилили людей на части. Было противно даже смотреть на таких вообще, никто не давал им право распоряжаться жизнью того, кто не мог дать сдачи. – Мы приехали, вылезай, Андреич, – сказал я и вышел из машины, при этом громко захлопнув дверцу старенького УАЗика. Все вокруг было опечатано. Я и Леха прошли к дому, где все это произошло. – Да, дверь тут на добром слове только держится, – сказал мой напарник с ухмылкой. Я думаю, что церемониться особо не нужно, поэтому наденем только бахилы и перчатки. Я оглядел все вокруг. Эй, ну что, принцесса, ты так и будешь стоять? Подай мне чемодан. Но он не отозвался. Леш, бля! Да что он там, блин, про себя я выругался. Я посмотрел в сторону напарника, его взгляд был прикован к окну. Он словно больше не видел ничего вокруг. Стоял бледный, как будто и не живой вовсе. Занавеска висела таким образом, что через щель можно было посмотреть, что находится внутри. И я подошел к другу, кинул взгляд на окно и обомлел. Такого в нашей практике еще не было. Я стал сомневаться, что это вообще сделал человек. Практически все было измазано кровью. При всем своем опыте я имел дело со многими психами, но то, что происходило тут, даже невозможно описать. На люстре висело что-то непонятное, а на стене хоть и сложно было разглядеть, но там явно было что-то написано. Все внутри говорило, что нам нужно просто уходить и не вспоминать об этом. Но я не мог так поступить, хотя безумно хотелось. Мы переглянулись нехотя от виденного, но все же прошли в дом. Что там творилось, боже, Леха даже дернулся назад, но я его вовремя остановил, хотя меня самого чуть не вырвало сегодняшним завтраком. Все было покрыто красной липкой субстанцией, а какой стоял смердящий запах, что можно было смело ломать себе нос, чтобы никогда такого больше не унюхать. Ни один человек не способен на такое, точнее я так думал. Стены, ковер, даже подоконник, и тот был измазан в кровь. Волосы, седые длинные волосы, они клоками лежали на том же ковре, было ощущение, что тут просто снимали скальп человека. Люстра, да-да, та самая люстра, которую мы изначально увидели. А знаете, что там было на этой самой люстре? <связано> кишки. Там были чертовы кишки, прямо как новогодняя гирлянда. И, наконец, взгляд упал на противоположную стену. Там было все той же кровью написано «Я знаю, что ты не спишь». Но мой взгляд тут же зацепился за диван. Самое интересное, на нем не было ни капли крови. Он был застелен, на нем явно кто-то спал этой ночью. Из всей этой картины хаоса он выглядел слишком странно. Словно его успели хорошо почистить, или же наоборот, чем-то накрыли, чтобы не испачкать. Это дело нравилось мне все меньше и меньше. Запах по всему дому разносился ужасный. Тут пахло совсем не цветочками. Запахи свежей крови, фекалий и железа смешались в один ужасный аромат, но и становилось слишком опасно. Это чувство с самого начала только усиливалось до дикого ужаса и скрежета зубами. Но вот что было еще более странным. Помимо всего этого зловония, было еще такое ощущение. Другое, как в детстве забираешься под одеяло, пытаясь спастись от подкроватного монстра, пахнет чем-то странным, неестественным. Страх. Да, это был запах страха. Что же было касаемо Лехи, он был в ужасе, его и без этого большие глаза стали еще больше, он не мог связать ни слова. Но пока мы разглядывали всю эту прелесть, напарник оклемался. «Охренеть!» Только и смог выдавить он, даже не пытаясь скрыть своего испуга. «Сергеевич, за 20 с лишним лет стажа? Да я такого ни разу не видел!» Я его понимал, мне уже самому было необходимо выйти отсюда хоть на минутку, просто глотнуть свежего воздуха или же чего покрепче. «Ты правда считаешь, что это сделала девушка? Потому что я в этом уже не уверен!» Он так тихо произнес, что я еле расслышал. – Могла, девушки бывают разные, – ответил я. – Что только не придет в голову человека с больным разумом, и неважно, кто это – парень или девушка. Хреново понимать, что есть вообще люди, способные на такое. А копаться в больном разуме таких людей – мне наша работа. Пытаясь вообще сосредоточиться на работе, мы не сразу заметили, что при входе на тумбочке лежит диктофон. Думал я около минут десяти. Хочу ли я послушать, что на этой записи? Поэтому я предложил Алексею послушать запись допроса. Он согласился, и я был ему благодарен. Не уверен, что смог бы сам такое услышать в одиночку. Далее, для лучшего понимания рассказа, я буду повествовать от лица девушки. С первых минут я понял, что она боится, и ее голос дрожит от страха. Я давно мечтала о поездке к бабушке в деревню, там было моё самое счастливое время, но теперь это только воспоминания. Раньше я ведь каждое лето навещала её, помогала по хозяйству, занималась сбором ягод на зиму, да и просто гуляла с ребятами вечерами. Я никогда не могла подумать, что моя жизнь превратится в этот кошмар, а я так много не успела ей сказать. Воспоминания, это все, что у меня осталось, но сейчас я готова стереть себе память полностью, я помню каждую деталь, бабушкины блины и пироги, чай из полевых трав, ночные посиделки у печи еще много чего. Деда у меня не было, я его не застала, он умер от рака легких еще во время развала СССР, не дожив до моего рождения всего два года, а может это и хорошо, я буду меньше мучиться. Село было небольшим, от силы домов в семнадцать, да и то половина пустовали. Деревянные дома и сруба, расписанные ставни, ветхий, давно не видавший ремонта заборчик, колодец в центре села, пара фонарных столбов, маленький магазинчик и небольшая речушка, возле которой отдыхали взрослые, а на мелководье купались дети, вот и все. Дни и годы шли своим чередом, пока я не поступила в колледж. Начались сессии, экзамены, гулянки и попросту не было времени приехать и навестить старушку, за что я себя очень сильно корила. Понимаю, что глупо то, что я сейчас все перечисляю, но прошу знайте, я любила ее, очень сильно любила. Хочу, чтобы все эти важные для нас мелочи и воспоминания знали, об этом знали, я любила ее больше всего на свете, но спасти не смогла. В этом году я закончила колледж и решила все-таки наведаться к ней, было стыдно и я была готова, чтобы она меня даже отругала, но бабушка, что всегда была рада меня видеть, почему-то в этот раз пыталась отговорить от приезда, что было странным и неестественным для нее. Я девушка не из робких, поэтому, несмотря на запрет, села на автобус. И уже спустя 6 часов езды была в деревне. Я зашла в магазин по пути и встретила там Мишу, мою первую любовь. Мы поздоровались, договорились собрать всех друзей детства и поговорить о том, как живем, чем занимаемся и так далее. Впрочем, обычные посиделки. На удивление, село было практически пустым, пару бабушек во дворе, мужик у колодца, это все те, кого мне удалось встретить, выйдя из магазина, хотя раньше можно было идти до дома и устать здороваться со всеми. И вот, наконец, родной зеленый дворик, избушка и коттишка. Совсем старый уже, но такой же родной, как и раньше. «Все так же днями где-то пропадаешь, а?» – спросила я кота. Тот довольно мяукнул, что, по-видимому, означало «да». Не став ждать ни минуты, я зашла в дом. На кухне сидела бабушка. накинулась меня обнимать и целовать, расспрашивала об учебе, здоровье и прочем. что обычно спрашивают старые люди, но было очень странно, ведь она не хотела, чтобы я приезжала, а сейчас даже словом не обмолвилась, а я и не стала расспрашивать, нужно будет, сама расскажет. Единственное, что меня забеспокоило, это то, что она заметно постарела, осунулась, посидела, но седина была какой-то грязной и несвежей, и был запах очень неприятный, сложилось некое ощущение, что она тяжело больна. А ее больной здоровый румянец исчез без следа, а кожа совсем сморщилась, будто в организме нет ни капли воды. Начала спрашивать, но она лишь отмахнулась, сославшись на старость, хотя не так давно она выглядела намного лучше. Мы долго говорили о жизни, бабушка покормила меня оладьями, самыми вкусными, а ближе к шести вечера я вышла к озеру, где мы и договорились встретиться с друзьями. Но перед уходом бабушка строго-настрого наказала быть дома не позже 9 вечера. Что меня также озадачило. Она никогда особо не говорила, во сколько я должна была прийти. Спустя 15 минут я была уже возле реки. На самодельных лавочках сидели друзья моего детства. Мишка, Андрюха мой сосед, мы с ними еще яблоки ворвали у старой стервозной бабки Зои. Уже пузатая Наташка, она вместе со своим мужем должна была через три дня уехать жить в город. И мы разговаривали обо всем, как и когда-то о жизни, о работе, кто куда поедет летом, и я на удивление подметила то, что все они собирались забрать своих родителей, бабушек, дедушек и уехать далеко отсюда. На мой вопрос, почему, ребята сначала стушевались, но потом решили все же рассказать. Они поведали мне историю, которая не могла никак быть правдой, но все же смогла заставить задуматься. Но я не поверил своей интуиции. Оказалось, через два года после моего отъезда начались убийства. И все они до единого случая происходили ночью. Думали, что маньяк завелся или вор какой-то. Но правда оказалась куда ужаснее. Как бы они ни укрепляли двери, окна, ничего не помогало. Трупы продолжали находить. Причем все они были истерзаны и ужасно изувечены. Мало того... Кто-то играл с телами, размазывал кровью повсюду, словно это была просто краска. О многом другом они старались не говорить, им было слишком страшно. Вскоре люди начали искать закономерности. На месте преступлений находили открытую книгу, недоваренный суп и так далее, что свидетельствовало о том, что все они не спали. Жители нашли способ избежать участи своих односельчан, нужно спать, но объяснить не могли никак. Делать вид, что ты спишь, но так, чтобы этот кто-то не знал, что ты бодрствуешь, иначе ты будешь следующим. Также они рассказывали, что в соседнем селе вообще не выходят на улицу в темное время суток, и недавно оттуда уехали последние жители. Полиция наведывалась по каждому делу и не раз, но всегда расследование заходило в тупик. Не было ни единой зацепки, никаких следов, ничего. Некоторые даже сталкивались лицом к лицу с ним, но те, кто чудом выживал, ведали другим об этом и тогда в эту же ночь она приходила к ним, и спасти их было уже нельзя. Выслушав историю, я подумала, что это глупая детская страшилка. отбросила все свои страхи, сказала, что они хорошо подготовились и потопала домой. Было так странно, что они решили меня испугать, но еще более странным и примечательным оказалось то, что ближе к 9 вечера в окнах гас свет, ставни закрывали, а на улице не было слышно ни одного животного. Я была дома ровно в девять. бабушка с волнением ждала моего прихода, сразу же она закрыла дверь, ставни, проверила окна. Моя постель была расстелена. По ее лицу было понятно, что еще немного и у нее начнется истерика и паника. Я сказала бабушке, что слышала историю о том, что приходит ночью, она с ужасом округлила глаза и чуть ли не бегом понесла читать молитву и освещать все углы. При виде этого действа мне стало жутко, первые уколы страха тонкими иглами вонзились мне в кожу, мурашки пробежали по телу, данный ритуал продолжался до половины десятого. Далее бабушка забрала у меня все гаджеты, напоила успокоительным и строго наказала а лучше выпить снотворного. Время было почти десять вечера, свет был погашен, и мы легли в кровати, а у меня всё сжалось, так как я живу в достаточно крупном городе, свет фонарей часто мешает спать, и именно из-за этого я всегда беру с собой маску для сна, она и спасла меня от жуткой участи. Успокоительная подействовала на славу, и уже через 15 минут я уснула. Проснулась я от непонятного шевеления в углу комнаты. Это я поняла по звуку шоркающего ковра, ведь именно в том углу он почему-то хлюпал. Я подумала, что может эта бабушка ищет лекарства и не придала этому особого значения, хотя хотела стать и помочь ей, но что-то остановило меня тогда. Но спустя примерно 5 минут этого непонятного шуршания раздался утробный рык, негромкий, почти незаметный в дневное время суток, но очень хорошо уловимый в ночной тишине. Страх пульсирующими волнами прокатился по телу, в голове вспом Вспомнился вечерний рассказ друзей, существо представлялось моим воображением в самом ужасном виде. Психика была напряжена до предела, и в этот момент оно встало и пошло по направлению ко мне, я это слышала. На наше горе я тогда проснулась, по-видимому бабушка тоже не спала, но смогла перебороть страх, а потом она сделала то, о чем я буду помнить всю свою оставшуюся жизнь. Сделай все, чтобы казалось, что ты спишь! Очень громко крикнула моя бабушка, и начался самый ужасный кошмар. Звуки карабкания, утробные рыки, нечто было в нашем доме, и я должна, должна была спасти ее. Но я испугалась и даже не стала молиться. Я не сделала ничего, абсолютно ничего. Дом слишком сильно завибрировал, скрежет старых бревен говорил о том, что это странное существо залезло на стену. И резкими переламывающимися движениями поползло вдруг Комнату. Это я поняла по характерному хрусту и шуршанию обоев. Мое сердце готово было вырваться из груди, и тут хриплый и холодный, как сталь, голос сказал: «У Второй раз ты не сможешь выжить. Я приду за тобой. А потом тишина, я хотела бы верить, что он ушел. Я хотела вскочить и бежать, забыть, не помнить, не возвращаться. Тишина нарастала и пугала меня. И тут случилось то, что нельзя исправить. Раздался душераздирающий громкий крик, переходящий в хрипение и бульканье, затем жуткое чавканье. Господи Боже, Пресвятая Богородица, я не хочу в это верить! Животный рык, и хруст костей, как это пережить? Как? Оно ело, нечто пожирало мою бабушку, чавкая и смакуя ее на вкус, что-то при этом говоря, но я не могла разобрать. Животный ужас пробирал до костей, и судя по всему она вспомнила обо мне. Я была готова к тому, что сейчас придет мой черед. Я не боялась боли, я думал о том, попадем ли в лучший мир с бабушкой и встретимся ли там. Я была готова тогда умереть. Нечто быстрыми передвижениями приближалось ко мне и судя по звуку оно что-то волокло ко мне. Я слышала шорохи, звон люстры, звук разрывания плоти, очередной хруст костей. Его я не забуду никогда. Дальше запах. Ужасный запах. Это была кровь и гниль. Да, определенно пахло гнилью, а еще фекалиями и помойкой. Я слышала, оно водило руками по стене. Стало казаться, что выводит там символы или буквы. Возможно, это послание, а может, это мои галлюцинации. Оно что-то пишет, теперь я уверена, что нечто пишет, пишет для меня. Мой рассудок не мог выдержать этого натиска, по моей щеке прокатилась слеза, и я непроизвольно задышала, как при панической атаке, и нечто тут же среагировало. Это существо, оно резким и быстрым движением подошло ко мне и стало сбираться на мою постель, а потом наклонилась почти вплотную, я чувствовала его тяжелое и холодное дыхание, от него несло гнилю и кладбищенской сырой землей. Звук, кто-то пищал, как противные мокрицы, на меня что-то сыпалось и ползло по мне, я не знаю, как я смогла просто лежать, я не пошевелилась, тело я уже не чувствовала, не уверена была, что вообще готова жить, хотелось умереть, отмучиться, все это безумство не должно было произойти со мной и с ней. Не знаю, сколько времени прошло, я услышала шипящие звуки, запах гари, словно горела кожа, я почувствовала на себе противные капли, они были такие липкие по ощущениям, и как только начало светать, окно разлетелось вдребезги, и нечто ушло. Все еще я была в диком оцепенении, не решалась открыть глаза, хотелось проснуться, чтобы все это было кошмаром, прижать к себе бабушку, сказать все то, что я так и не успела, забрать ее и защитить от всего. Сколько прошло времени, я не знаю, я потерялась совсем, я умерла тогда еще. Спустя какое-то время услышала скрип входной двери, это была соседка. Она стала звать мою бабушку, а потом прошла к нам, и с жутким криком она выбежала из нашего дома. Просила скорее вызвать скорую полицию, кричала, что оно, это нечто снова пришло и не ушло без жертвы. И теперь вы тут, я рассказываю вам о нем, а это значит, что оно придет». Даже если и не поверил, кто узнал, услышал, вы следующее. прошу лишь об одном, покорните меня с бабушкой, я умоляю вас, я не смогла ее защитить, оно всех съест, всех, вам больше не сбежать, вам стоит до наступления ночи попрощаться со своими близкими или молить о спасении, меня не спасет больше ничего. Что я чувствовал в тот момент, когда услышал, я не верил, но страх внутри меня все же был. А еще я был удивлен, что до приезда девушки уже сообщалось о таких жестоких убийствах, но никто не мог найти виновного. Лёшка же сказал, что нам нужно просто уехать. Я понимал, что он прав, да и жить хотелось больше. Напарника чего-то решил вспомнить о том, что перед этой поездкой ему позвонила его мама и сказала, что его собака скулит, а это к беде. Сейчас это все пугало, и надо же было ему тогда вспомнить. Взяв себя в руки и все же переварив в голове этот рассказ, мы с напарником обомлели. Молча кивнули, собрали все свои вещи и закрыли дело. Повесив всю вину на девушку. Нет, совесть нас не мучила. Возможно, там она будет под защитой. Как бы грубо это ни звучало. Кто знает, что за странное совпадение и ни в одной деревне. Вызвали клининговку и поехали. Хотя внутри все дрожало. Да, мы сбегали. Просто сбегали. Мы решили остановиться в отеле. Так как ехать нужно было еще долго. А на улице уже темнело. Сняли номер на двоих, так было спокойнее, да и мы не беспомощные, хотя в нас говорил страх, и только сейчас я готов это признать. Мы долго рассуждали по поводу этого дела. Слова девушки на записи были такими сумасшедшими, но в то же время мы чувствовали, что ей действительно страшно. Врачи сделали свое заключение, у девушки здорово поехала крыша, а значит она могла искренне верить в то, что это не она убила и даже могла не осознавать какой она монстр. Но на какое-то мгновение я подумал о том, что же испытала бабушка, что так любила единственную внучку, что же пошло не так. Отклонения у девушки не наблюдалось, характеристики были на удивление положительными. Участвовала даже в фондах помощи одиноким старикам, а также жестоко растерзала свою единственную бабушку. Глаза уже слепались, мы погасили ночник, Леша еще что-то говорил, а я уже засыпал и провалился в тишину под его бубнёж. Я не был готов к такому пробуждению. Не знаю через сколько я проснулся, но как-то на инстинктах замер, тело онемело и я почувствовал запах, гнилой запах и еще примесь запаха сырой и холодной земли. Мозг подкинул не самую лучшую ассоциацию, так пахло только на кладбище. и от свежей могилы, или только что разрытых. А потом звук, хруст костей, как при переломе, и чавканье, такое противное и омерзительное чавканье. Оно пришло, значит оно пришло к нам, нужно что-то сделать, но я не смог, не решился, я делал вид, что я сплю. Оно пришло к нам, нечто нашло нас, оно съело, съело Лёшу. я остался один, оно нависло надо мной. Пахнет гнилью, так близко и резко, слишком резко. Я чувствовал все, я слышал все, я понимал, что сейчас жрут моего напарника и не делал ничего. Его противное дыхание, а потом он оставил послание для всех, кто узнает о нем, о том, как страшна будет его участь и нечто не способно его остановить. Когда оно приходит, всегда пахнет гнилью, всегда. И землей, и трупами, и кладбищем. И знаете, что она сказала мне, знаете что, ему нужны жертвы, он голоден, он хочет кушать. Сейчас почти ночь, я чувствую, что он пришел, но я не позволю ему насладиться трапезой, я понял одно, он не ест трупы, только живых, я не дам ему сегодня такого шанса. Новостные сводки на следующий день после записи. Сегодня в 12.34 по местному времени в отеле Небо были найдены тела двух мужчин среднего возраста. Оба человека были сотрудниками отдела криминалистики, приехали расследовать громкое дело об убийстве с особой жестокостью. Дело было закрыто, но что не поделили мужчины остается загадкой, так как ссор между ними не было и они достаточно долго проработали вместе. Алексей Бахтерев, так звали жертву сорокалетнего Павла Иванова, который убил и расчленил своего напарника, а его кровью залил стены и оставил на одной из стен надпись «Я знаю, что ты не спишь». Точно такая же надпись была на стене дома, где они расследовали убийство. Возможно, именно это сыграло на психике Павла Иванова. По предварительным данным, не желая нести наказание, ныне указанный Павел Иванов покончил жизнь самоубийством. Возможно, он был невменяем. Следов третьих лиц не было обнаружено, и всех странностей в столь ужасной обстановке было замечено, что в номере было не тронуто лишь одно место – это стул с одеждой Алексея Бахтерева. Все остальное было разнесено вдребезги.